Глава третья. Я наконец вернулся на бивуак. Мичел встретил меня возле своего офиса. Что-то ты долго. Обычно на патруль времени уходит намного меньше, сказал он. Да так. Осмотрел пещеру, в которую твои ребята запулили птур. Да нашел свой талисман. Кивнул я на посох. И как тебе наши просторы? Говно. Не хочу никого обидеть. Утро с самого начала не задалось, а тут еще и футболку новую пришлось перевести на маску. чтобы дышать было приятнее. Разгрузку на голое тело ты зря нацепил, наверняка натёр всё. Он отбросил окурок в сторону и зашёл к себе, пригласив меня жестом. Дверь в его дом была с большим стеклом, на котором гордо красовалась надпись: "Шериф". На самом деле, в передней части находилась его приёмная, а в задней личные покои. Мебель тут была уже более капитальной, хотя по сути то же самое. Пустынные условия не создавали нужды в мягкой мебели или коже. Снимай с бруיו, посмотрим, что осталось от твоей шкуры, сказал он. О'кей, это правда натёрло. Я расстегнул липучки по бокам и стянул жилет. Местами кожа покрылась волдырями. Чёрт, придётся тебе денёк побыть без дела, чтоб пузыри прошли. Тут сохнет всё быстро, так что. Ты серьёзно? День ничего не делать здесь? Я не мог поверить своим ушам. Да, я выдам тебе палатку, участок обустроишься. Горожане тебя и так уважают, так что проблем с адаптацией у тебя не будет. Я же сказал, что это место меня мало устраивает, Митчел. Техас, личность ты тёмная, местами для меня непонятно. Появился как снег на голову, спросил про Иерихон, теперь воротишь нос от нашего оазиса бунтарей. Он прошёл к витрине, открыл её и взял два стакана. Что будешь? Джин с тоником, попросил я. Так вот, Тихас. Думается мне, что ты можешь быть из засланным. Он протянул мне стакан. "Даже так", я рассмеялся и сделал глоток. "Ну а что? Подготовка у тебя прекрасная, ты крепкий, а значит, где-то да уже побывал. Но в этом мире по-другому и быть не может. Опять же, как ты ориентируешься?" "А как я ориентируюсь, Митчелл?" спросил я. "Кстати, спасибо за джин-тоник. Два стакана этого пойла, и ты уже солдат Её Величества?" Ты уже поел дерьма, мой друг? Иные, попадая сюда, делают под себя кучу и лужу и подыхают в пустыне. А ты нашёлся и сориентировался. Так, а чего не сориентироваться? Тут тоже люди живут, только не радуют обилие всяких бедуинов, ответил я. Они скоро уйдут. Ладно, будем считать, что я тебя проверил, Джек Донован. А я предлагаю тебе стать моим заместителем. Ты серьёзно? Мичилл, твои дела настолько херово, что ты меня, залётного, просишь стать замом? Я улыбнулся. Смешно во здесь ничего нет, Тихас. Ковбой не тянет, слишком много берёт лишней работы. А про то, как он тебя стровил с быком, я вообще предпочитаю не думать. Я хотел привлечь сюда туристов, даже отели сделали. Народ приезжал, пока беги ковбой не начали подлянки ему устраивать. Так и скажи, что у тебя зуб на ковбоя, сказал я, опустошив стакан. В данный момент задача моя в том, чтобы снова договориться с Юсуфом о регулярных турах и его приближённых. Ты уже успел оценить наше сафари по пустыне. А теперь представь, что тут можно сделать, если нам дадут чуть больше финансов, чем есть сейчас. Митчел, ты предлагаешь мне помочь тебе в развитии этого места? Надёжных людей у меня пересчитать по пальцам одной руки можно, причём ковбой к ним не относится. И все они в совете бивуака. Хорошо, допустим, я стану твоим помощником. А дальше? Через пару дней пойдёт колонна Юсуфа Керима. Мне шепнули, что он лично хочет проверить свои дела в пустыне. На севере какой-то мастер сделал ему некоторое количество самолётов для патрулирования. Но им нужна база. Ты хочешь подмазаться к Юсуфу Кериму и сделать здесь перевалочную базу для его конторы, так? изобразил я удивление. Да? Хм, а что за самолёты-то? В этом мире кто-то может наладить производство самолётов? сыграл я дурака. Мои источники из Феникса рассказали, какой-то парень сделал в русском городке небольшую мануфактуру и начал толкать свои этажерки Юсуфу. Они хотели выйти на контакт с ним, но он сгорел. Несчастный случай, пожал плечами он. Хм. Интересно. Скандал, интриги. Под спине пробежал холодок. Так ты в Дели? В Дели, если потом выберусь отсюда. ответил я. По рукам, Тихас. Митчелл протянул мне свою руку со следами от осколочных ранений. Ты, как я погляжу, тоже кое-где побывал, приметил я, пожимая ему руку. Буря в пустыне. В том мире песок и в этом опять песок. Он сплюнул на пол и сел назад. Раз уж я твой помощник, то мне нужна форма. Подойди к Байрону, он у нас интендант. Дат Джэк зарплату еженедельно, по полторы сотни. Палатку поставишь рядом с моим домом, участок уже сеткой отгорожен. Кандидата на роль помощника всё не было. Так что Эм, спасибо. Палатку-то где взять? Там же всё необходимое получишь у Байрона. Он недалеко от отеля. Хорошо, спасибо за наводку. Сочтёмся в Тихас. Я вышел на улицу и начал хаотично шевелиться извилинными. Есть два выхода. Первый воспользоваться знакомством с Юсуфом и действительно устроить тут перевалочный пункт. Уж в этом-то я знаю толк. Второй сыграть в идиота, сказать Юсуфу, что он меня не знает. Одно я понимаю точно. За эти несколько недель, что меня не было, в мире произошла какая-то бадяга, которая перевернула всё с ног на голову. И Левис. Интересно, как там поживает старый друг? По крайней мере, ответы на эти вопросы я хочу знать, и знать наверняка. Я шёл по песку, периодически шаркая ногами, как по снегу, и заметил пару кошачьих следов. Дизель скомандовал я и передо мной появился Саблизуб. Ладно, с тобой хотя бы будет с подручней. Он рявкнул и снова исчез. Сзади на плечо опустилась рука. Привет, Техас, услышал я голос сквозь бой. Привет, скользкий пидер, ответил я, развернувшись. Как-то ты не любезен с тем, кто разделил с тобой выигрыш за кулачный бой. Он стоял, постоянно переминаясь с ноги на ногу. Ты на моей шкуре поднял бабла и ещё возмущаешься, что я высказываю своё недовольство? Ковбой, ты угля бурового поел, что ли? У меня к тебе предложение, Тихас, наконец начал он, облизнув губы. Высказывай своё предложение. Интересно услышать, как гениальные тараканы в твоей не самой гениальной голове выстраивают идеи. Отпусти Биги. Тебе, как его хозяину, это дозволяется, а мы заплатим тебе всё, что заемели с последних жирных дружков Юсуфа. Какого Юсуфа? – спросил я. Не прикидывайся дебилом. Юсуфа Керима, конечно же. Ведь об этом вы говорили с Мичелом. Я не буду лепить горбатого и отказываться. Только какое твое собачье дело? – спросил я в лоб Сузе в глаза для эффекта. Скажем так. Ни я, ни мои друзья не хотят, чтобы это место становилось хабом для компании Юсуфа. Слушай, ты свои имперские амбиции оставь при себе. А я тебе так скажу, что если вздумаешь ко мне сунуться, потеряешь свой драгоценный язык и пару округлостей под сосиской. Я на тебя всё ещё зол. Ты же понимаешь, я не могу тебе позволить уйти после этого разговора. Он вынул нож, я увидел, как его лезвие сверкнуло на солнце. Беги, позвал он Бугая, и тот вышел из-за угла. Хм. Если мне не изменяет память, беги, начал я опятьца. то тебе дальше дорога только на плаху. Посему постой в сторонке, покури, а то сдам тебя совету, сказал я сухмылкой. Я не могу работать на кого-то, тупо проговорил он и пошёл на меня. Но ну ладно, мужики, пеняйте на себя, я оскалился и скомандовал. Не убивать, а покалечить. Над дальше всё произошло интересным образом. Дизель одним броском уложил бычка на землю, после чего я подошёл и сунул ему в лицо дуло ауга. Кавбою повезло меньше. Штаны на выброс, в паху красовалась здоровая дыра. Детей иметь ему теперь уж точно не светило. Внимательно же меня слушало животное. Не каждый человек так тонко поймёт то, что я бы с удовольствием сделал с кавбоем, будь я более кровожаден. Это это Биги попытался встать на ноги и отдышаться. Да. Это соблезуб. Зовут Дизель. Если не хочешь, чтобы и ты пел фальцетом в церковном хоре, как твой дружок, то пойдём к Митчелу. И ты всё расскажешь. Заодно и мне поведаешь, кто такие друзья этого петуха, которые пытаются отводить денежные потоки из этого места. Это люди из Азиса. Они вышли на ковбоя полгода назад и сказали, что если мы будем кошмарить туристов, то они поедут к ним. ровно как и базу перевалочную Юсуф сделает там. Безопасность любят все тихас. Он сник. Никогда бы я не подумал, что здоровяк Бики сломается. Бери этого на плечо и без глупостей, закончил я разговор. Он взвалил на себя ковбоя и мы пошли назад. Я отчетливо видел, как красное пятно расплывается по его штанине. И идти пришлось в быстром темпе. Мы без стука зашли к Митчеллу, который от неожиданности даже откинулся на спинку своего стула. Бигги тут же скинул кавбой с плеча прямо перед столом шерифа. "Какого чёрта, Техас, объясни мне?" Митчелл мягко говоря, удивился моему визиту. "Этот идиот", показал я на корчащегося из кулящего кавбой. "решил, что я продамся его дружкам из Азиса и устрою так, чтобы сюда никто не приехал". "А на кой чёрт ты ему яйца отстрелил?" Твою мать, уберите его отсюда, пока он кровью всё приёмное не заляпал. Митчелл показал, чтобы вынесли ковбоя на улицу. "Сэр, он не отстреливал", сказал Бигги. "В смысле? Я же вижу кровь". Митчел упорно руки в бока. "Это вы не поверите. Митчелл, это мой друг, соблизу по кличке Дизель". После этого Дизель показался сидящему моих ног с кровью на моски и торчащим лоскутом брюка с пасти. Твою мать! Он попятился. Соблизуб, диковинный зверь для наших мест. Так вот он и приговорил ковбоя к службе в церковном хоре, сказал я. Сильно, а Бигги? Не тащить же мне этого говнюка к тебе самому, когда есть рабочий. Я решил прикрыть Бигги. Мало ли, может, он изгодится на что. Хорошо, вы оба свободны. Техас, вот тебе премия. Он подкинул свернутые трубой деньги, которые я поймал. траить по своему усмотрению. Мне нужно поговорить с этим субъектом. Мы с бычком пошли к Байрону, но он сидел в небольшом ангаре из железных листов. Территория его была огорожена такой же сеткой, как и домик шерифа. Судя по всему, и мой участок отгорожен так же. За забором стояла пара старых джипов типа Виллис, даже был старый Studebaker, на котором ездили наши деды ещё во время войны. В самом ангаре парковалась техника более современная. Я имею в виду пару машин типа Брэдли периода Вьетнамской войны. Не есть что, конечно, но крупнокалиберными пулемётами их снарядили. Байрон носил длинные седые усы и шляпу, от чего напоминал торговца оружием из фильмов начала 90-х. При этом возраст обошёл его физическую форму стороной. В этом я убедился, когда он доставал со стеллажей вещи, необходимые для жизни на биваке. Парень Мичел сказал, что тебе нужен полный комплект для жизни тут, начиная от палатки, заканчивая кружкой и ложкой. Там стоит старый пикап Toyota. Он указал на вторые ворота в конце ангара. Я могу продать тебе его. При этом всё закину туда. Стоить это будет всего 7 сотен, и я знаю, что у тебя они есть. Он улыбнулся, обнажив золотую коронку у себя во рту. Что же, идёт, согласился я. Беги, грузи машину, приказал работнику. Байрон, ты куришь? – спросил я у торговца. Конечно, отозвался он. Тогда угости с сигареты и пойдем подышим, пока бычок работает. Он было хотел возмутиться, но все-таки сделал одолжение, предварительно сняв палатку с полки. Байрон, я ведь знаю, что ты знаешь, – сказал я. Не неси чепуху, – ответил он, протянув мне сигарету. Конечно, – я предложил ему огне. Я знаю, что ты сделал с ковбоем Техас. Скажи, что тебе не нужен транспорт. Я в жизни не поверю. А эта машина с хранения только недавно делала обслуживание. Поэтому твоя премия пошла в дело, а не на груду железа, какую тебе тогда впарили на рынке. Понимаешь, о чём я? Он посмотрел на меня глазами старика, который уже ничему в жизни не удивляется, поскольку повидал всего, даже того, во что поверить сложно. По крайней мере, честный ответ, сказал я. Скрывать мне нечего, добавил он. Я был в отряде Лэна, пока не провалил одно из заданий. Теперь я тут. Меня вроде бы амнистировали даже. Но я привык быть в пределе, он выкинул бычок. Мы вернулись на склад. Бигги уже погрузил моё жилище и ждал, куря папиросу на стопке ящиков. Жирный кретин, высказал негодование Байрон, глядя на эту картину. А что такое? тупо спросил Беги. Да ничего, здоровяк, я в лес в разговор. Просто ты куришь на ящиках со взрывчаткой типа С4. Если не туда бросишь окурок, то развалишься на атомы. Так что валяй отсюда по добру. Я тебя найду, как понадобишься. Спасибо за услугу. Я любезно улыбнулся ему вслед. И таких тут каждый первый. Спасибо, Байрон, если что, я обращусь. Вечером будет сход совета, будем думать, что делать с ковбоем. Приглашаю тебя туда, ведь ты его раскрыл, сказал он спокойно, возвращаясь к своей газете. Хорошо, где сходка? В баре, что возле рынка. Мичел сказал, что ты бывал там. Да, бывал, ответил я. Тогда до скорого. Я сел в Toyota. Если верить легендам, она никогда не ломается. Хочу надеяться, что это правда. Пикап Land Cruiser из восьмидесятых должен был мне служить верой и правдой. Байрон не соврал, состояние машины было изумительным. Всё как с завода. Изношенность только колёса не стандартного размера, чтобы можно было уверенно ехать по барханам и травить давление в шинах. Неспешно я доехал до участка под моё жильё, возле забора меня уже ждал Бигги. Разгрузи и помоги поставить палатку, раз ты тут, велел я ему и снял палатку с кузова. Хорошо, босс. Приятно звучит. Что ты тут забыл? Хочу поблагодарить за то, что не сдал Митчел. Если бы не ты. Так, спасибо, я принял. Иди работай. Здоровяк неторопливо пошёл разбираться в том, как установить двухместную палатку армейского типа, чтобы мне было где жить. Пара часов упорного труда превратила комплект для сборки в приемлемое жилище. Даже душ армейского образца, разумеется, но и тот был предусмотрен. Но отгораживать всё предполагалось самостоятельно, как и делать отхожее место. В кухне установился котёлкой очаг, который я выложил в центре комнаты. Окна открывались, для этого были предусмотрены специальные клапаны. Пол остался песчаный. Это даже лучше, чем какая-нибудь накидка из той же плащёвки. Раскладной мебелью тоже снабдили. Имелось пара складных кресел, столов и пара стульев. Кровати и комплект белья был тут же. Вещь мешок с парой футболок, брюками и кителем Барон также заготовил по призванию интендант. Он угадал все размеры. Все село как в лето, хоть это и была устаревшая форма армии США для пустыни. Кажется, года 2004. -го. Я сел, разжег огонь и велел Бигги принести воды. Бигги, сказал я спокойно, добавив воду в разогреватель из МРЭ. Как ты докатился до такой жизни? Не смог понять, что ваша лавочка с ковбоем прикроется? Да задолжал я людям из Азиза, взял пушку и проигрался на собачьих боях. Они дали денег, а для оплаты части долга предложили такую вот аферу. Интересно, но того не стоило. Может быть, но выбора не дали. Я здоровый, но не бронированный. Намек понял. Ладно. Интересно, к чему приговорят новоявленного евнуха? Да пристрелят только и всего, ответил бычок кратко и выпил свою кружку. Босс, я пойду. Иди. Бигги вышел из палатки. Я пообедал и пошел на рынок. Там купил бочку и топлива, генератор, небольшой холодильник. Рынок не был бы рынком, если бы я не нашел тут мяса и другого провианта. Закупился под завязку, так сказать. Это позволит не париться по поводу насущных потребностей. Даже био туалет поставил рядом с палаткой. Никогда бы не подумал, что такие вещи тут есть. Пока я налаживал быт, наступил вечер. Желание обродить по биоаку у меня не возникло. Я просто обустроился и направился в бар. А вот и Техас, поприветствовал меня Мичел, протянув бутылочку холодной колы. Добрый вечер. Я взял ее и открыл. Сев на свободный стул. Сегодня в баре никого не было. На двери красовалась табличка «Спец обслуживание». В центре зала стоял большой круглый стол, за которым сидели пятеро мужчин. Двоих я знал. Это были Мичел и Байрон. А вот остальные. Друзья, хочу представить вам Джека Техаса Донована, начал Мичел. Эту он вскрыл заговор кавбоя и биги. Последний теперь его работник и, согласно нашему своду правил, не представляет угрозы. Если дашь ему вольную, начал седой коротко стриженный джентльмен в советском камуфляже образца афганской войны, то я сам ему перережу глотку. Он поприветствовал меня, дав мне честь двумя пальцами. Бенджамин, я тут вроде как главный по постам охраны. Заодно расскажи Техасу, как у нас дела. Отвратительно. Сорок бойцов. Каждый день патрулей пять, а больше и не надо. Остальные сидят, джирут и ничего не делают. Сброд, ответил он, сделав глоток колы. Ты это говоришь каждый раз, Бенни. И каждый раз я прав, Митчелл. И ты это знаешь. Знаю, но поделать мы ничего не можем. Митчелл, я сегодня вашего педантично выглядящего человека в очках замялся. Пострадавшего очень долго зашивал. Нам не хватает медикаментов. Док, я понимаю. С колонной Юсуфа придёт грузовик с оборудованием и всем, что ты просил. Покупать на нашем же рынке нам не по карману, и разогнать мы их не можем, поскольку тогда будем вообще обречены. Хотя бы о нашем рынке многим известно, ведь у нас можно достать практически всё, сказал полноватый хозяин отеля. Это радует, закончил мысль Митчелл. Док, сколько дней нужно ковбою, чтобы можно было его эксплуатировать на работах? Что-то около 2 недель, иначе ж вы разойдутся. Хорошо. А то на злате его и жили осталось три колеки. Итак, что же делать с ковбоем? – спросил Мичел, обведя присутствующих взглядом. Каждый начал высказываться. Кто-то хотел пристрелить его, кто-то отправить добывать злато, и как предложил Мичел. А мне пришла в голову абсурдная идея. Отдайте его мне, – предложил я, встретив непонимание остальных. Наказание ему есть. Поверьте, там расстрелы рядом не стоял. Не люблю, когда предают. Гарантирую, что такого наказания вы в жизни не видели. Он пожалеет, что остался в живых. Что же, если операция на правила, то ты имеешь право забрать его себе. Но имей в виду, что с этого момента его лечение становится платным, ведь он твой раб, сказал Док. Отлично, мне нужно форсировать его восстановление до прихода колонны Юсуфа. Остались кое-какие знакомые. Расскажешь? спросил Мишель. Промолчу, ответил я, допив колу залпом. Раз так, то прошу разойтись, заключил он.